Военные будни. Новелла первая. Как становятся героями. В декабре 1941 года в Энском подразделении Волховского фронта не было солдата хуже меня. Обовшививший, опухший, грязный дистрофик я не мог как следует работать, не имел ни бодрости, ни выправки. Моя жалкая фигура выражала лишь унылое отчаяние. Собратья по оружию либо молча неодобрительно сопели и отворачивались от меня, либо выражали свои чувства крепким матом. Вот навязался недоноск на нашу шею. В довершении всего высокое начальство застало меня за прекрасным занятием. Откопав в снегу дохлого мерина, я вырубал бифштексы из его мерзлой ляжки. Взмах тяжелым топором, удар, ух, с придыханием, а потом минута отдыха. Рот открыт, глаза выпучены, изо рта и ноздрей пар. Мороз был крепкий, а потом опять «Ух! Ах! Ух! Ах!». Поднимаю глаза, а на меня глядит сомерзением сытый, румяный, в белоснежном полушубке наш комиссар. Он даже не снизошел до разговора со мной, не ругался, не кричал, а прямо пошел в штаб и по телефону взгрел моего непосредственного начальника за развал в подразделении. за низкий морально-политический уровень и так далее и тому подобное. Мой непосредственный начальник сидел в то время в доте, недалеко от немецких позиций, километрах в двух-трех от нашей деревни. У него был свой метод воспитания подчиненных. Провинившихся он вызывал к себе и делал это ночью, чтобы лучше прочувствовали свою вину. Пробежались по морозцу, часто под обстрелом, к нему на наблюдательный пункт. «Меня разбудили часа в три утра и передали приказ отправляться за получением овцы, ценных указаний, то есть головомойки». «А как туда идти?» — спросил я, еще не совсем проснувшись. «Метров триста вперед, там будет раздвоенная береза со сбитой макушкой, потом большая воронка, свернешь налево, потом прямо, и через полчаса увидишь холм, «Это и есть наш ДОТ. А лучше иди по телефонному проводу, не заблудишься. Да смотри осторожней, не напарись на немцев». Я и отправился. Берёза оказалась значительно дальше, и ствол её почему-то разделялся вверху не на два, а на три больших сука. Воронок был повсюду множество, а телефонный провод куда-то исчез. Короче говоря, я сразу заблудился и потерял все ориентиры. Решил всё же идти вперёд в надежде наткнуться на наш ДОТ. Ночь была не очень тёмная, то и дело из-за туч выглядывала луна, изредка бледным светом вспыхивали немецкие осветительные ракеты. Я шёл через редкие кустарники по целине, то проваливаясь в снег почти по пояс, то по голым полянам, где гулял ветер, качая торчавшие из сугробов высохшие стебельки травы. Дорожка следов тянулась за мной. Откуда-то периодически бил немецкий пулемет, и разноцветные трассирующие пули летели, словно стайки птиц, одна за другой. Иногда они свистели совсем рядом, задевая за травинку, и с треском разрывались, вспыхивая, как бенгальские огни. Это было бы очень красиво, если бы мое сердце не сжималось от лютого страха. Я шел уже больше часа, сам не зная куда. Немецкие ракеты и выстрелы остались позади. Где я? Сплошной линии фронта в это время не было. Шло наступление, немцы сидели в опорных пунктах, а промежутки между ними контролировались подвижными отрядами, патрулями или вовсе не охранялись. Пройду еще метров 100 решил я, и буду возвращаться. Пусть лучше накажут, чем попадать в плен. На пути моем возникли густые кусты, продираться через них было трудно, пришлось снять с плеча винтовку, чтобы не цепляться за ветви. Держа ее штыком вперед, я вылез наконец на возвышенность, где оказалась протоптанная тропинка. Вид у меня был чудовищный, прожженная шинель, грязная ушанка, туго завязанная под подбородком, разнокалиберные штопанные-перештопанные валенки, я был похож на чучело, запорошенное снегом. И вдруг, при вспышке ракеты, я обнаружил перед собой на тропинке другое чучело, еще более диковинное. То был немец, перевязанный поверх каски бабьим шерстяным платком. За плечами у него висел термос, в руках он тащил мешок и несколько фляг. Автомат висел на шее, но чтобы его снять, понадобилось бы немало времени. Последовала немая сцена. Мы оба оцепенели от ужаса, оба вытаращили глаза и отшатнулись друг от друга. Больше всего мне хотелось убежать, спрятаться. Инстинктивно я выставил перед собой винтовку, даже забыв, что держу оружие. И вдруг мой фриц, бросив на снег фляги, потянул руки вверх. Губы его задергались, он захныкал, и пар стал судорожно вырываться из его ноздрей сквозь замерзшие, заиндивевшие сопли. Дальше все было как во сне. Я прижал к губам палец и показал немцу на свои следы в кустах. «Иди, мол, туда, вперед!» Немец поднял свои мешки и фляги и двинулся, хлюпая носом, по сугробам. Растерявшись, я даже не отнял у него автомат. Часа полтора, отдуваясь и спотыкаясь, брели мы по моим следам, которые, слава богу, не замело, и уже на рассвете притащились в деревню, где ночевала наша часть. Велико было изумление моих однополчан, которые получили приказ разыскивать меня. Немцы разоружили, сняли с него термос, а я тем временем пытался чистосердечно объяснить все произошедшее старшине. Заблудился. «Отставить», — сказал старшина, окинув меня острым, все понимающим взглядом. «Отдыхайте, обедайте». Мы разлили по котелкам вкуснейший немецкий гороховый суп с салом, горячий ароматный, поделили галеты и принялись за еду. «Какое блаженство!» А старшина, между тем, докладывал начальству по телефону. полковник наше подразделение вошло в контакт с противником. После перестрелки немцы отошли. Наш радист взял пленного. Так точно, пленного!» Полковник велел немедленно доставить фрица в штаб. Я все же настоял, чтобы моему бедному приятелю, жалкому и вшивому, дали полный котелок горячего супа, и это самое приятное, что осталось в моей памяти от всего трагикомического эпизода. Да и фриц если он пережил плен, должен был сохранить хорошее чувство ко мне. Ведь война для него кончилась. Оказалось, что, заблудившись, я забрел на тропу, по которой подносили боеприпасы и пищу в большой немецкий дот. Но почему немец шел в одиночку? Почему не было патрулей? Неисповедимы судьбы человеческие. Оказалось также, что уже несколько дней наше командование безуспешно пыталось получить пленного языка. Совершали подвиги в тылу врага профессиональные разведчики, гибли специальные отряды, посланные за языком. А пленного добыть никак не удавалось. Сам командарм Иван Иванович Федюнинский мотюкал за это подчиненных так, что лопались телефонные аппараты. Начальство не знало, что делать. И вдруг, нежданно-негаданно, я разрешил эти тяжелые проблемы. Так вот, как оказывается, становятся героями. О моей провинности не вспоминали. Я был прощен.